Глава 5 На утро Нелли рассказала мне про вчерашнее посещение довольно странные вещи. Впрочем, уж и то было странно, что Маслобоев вздумал в этот вечер прийти. Он, наверное, знал, что я не буду дома. Я сам предуведомил его об этом при последнем нашем свидании и очень хорошо это помнил. Нелли рассказывала, что сначала она было не хотела отпирать, потому что боялась. Было уж 8 часов вечера. Но он упросил ее через запертую дверь, Уверяя, что если он не оставит мне теперь записку, то завтра мне почему-то будет очень худо. Когда она его впустила, он тотчас же написал записку, подошел к ней и уселся подле нее на диване. Я встал и не хотела с ним говорить, рассказывала Нелли, я его очень боялась. Он начал говорить про Бубнову, как она теперь сердится, что она уж не смеет меня теперь взять. И начал вас хвалить, сказал, что он с вами большой друг и вас маленьким мальчиком знал.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 И дедушку, и... Тут я стала говорить. И он долго сидел. А о чем же вы говорили? О мамаши. О Бубновой. О дедушке. Он сидел часа два. Нелли как будто не хотелось рассказывать, о чем они говорили. Я не расспрашивал, надеясь узнать все от Маслобоева. Мне показалось только, что Маслобоев нарочно заходил без меня, чтобы застать Нелли одну. Для чего ему это, подумал я? Она показала мне три конфетки, которые он ей дал. Это были леденцы в зелёных и красных бумажках. Прискверные, вероятно, купленные в овощной лавочке. Нелли засмеялась, показывая мне их. — Что ж ты их не ела? — спросил я. — Не хочу, — отвечала она серьёзно, нахмурив брови. — Я и не брала у него. Он сам на диване оставил. В этот день не предстояло много ходьбы. Я стал прощаться с Нелли. — Скучно тебе одной? — спросил я её, уходя.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 — А чем же не скучно-то? Ведь ты сказала, что тебе и скучно, и не скучно, — спросил я, невольно улыбаясь ей. Так становилась она мне мила и дорога. — Уж я сама не знаю, чем, — отвечала она, усмехнувшись, и чего-то опять застыдилась. — Мы говорили на пороге, у растворенной двери. Нелли стояла передо мной, потупив глазки, одной рукой схватившись за мое плечо, а другую пощипывая мне рука в сюртука. — Что ж это...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 — отвечала она почти шепотом, но как-то вдруг отрывисто, чуть не сердито, надув губки, еще упорнее уставившись глазами в пол. Прошла еще минута. — она? — Ну вот и они-то. — Девушка и старичок, — шептала она, продолжая как-то усиленно пощипывать меня за рукав. — Что ж они? Будут жить вместе? И не будут бедные? — Нет, Нелли. Она уедет далеко. Выйдет замуж за помещика, а он один останется, — отвечал я с крайним сожалением действительно сожалею, что не могу ей сказать чего-нибудь утешительнее. — Ну вот, вот. Вот как это? Ну какие? Я и читать теперь не хочу. И она сердито оттолкнула мою руку, быстро отвернулась от меня, ушла к столу и стала лицом к углу, глазами в землю. Она вся покраснела и неровно дышала, точно от какого-то ужасного огорчения. — Полно, Нелли, ты рассердилась, — начал я, подходя к ней, — ведь это всё неправда, что написано. Выдумка, ну чего ж тут сердиться? — Чувствительная ты, девочка. — Я не сержусь, — проговорила она робко, подняв на меня такой светлый, такой любящий взгляд. Потом вдруг схватила мою руку, прижала к моей груди лицо и от чего-то заплакала. Но в ту же минуту и засмеялась. И плакала, и смеялась, все вместе Мне тоже было и смешно, и как-то сладко Но она ни за что не хотела поднять ко мне голову И когда я стал было отрывать ее личико от моего плеча Она все крепче приникала к нему И все сильнее и сильнее смеялась Наконец кончилась эта чувствительная сцена Мы простились Я спешил Нелли, вся разрумянившаяся и все еще как будто пристыженная сияющими, как звездочки, глазами, выбежала за мной на самую лестницу и просила воротиться скорее. Я обещал, что непременно ворочусь к обеду и как можно пораньше. Сначала я пошел к старикам. Оба они хворали, Анна Андреевна была совсем больная. Николай Сергеевич сидел у себя в кабинете. Он слышал, что я пришел, но я знал, что по обыкновению своему он выйдет не раньше, как через четверть часа, чтобы дать нам наговориться. Я не хотел очень расстраивать Анну Андреевну и потому смягчал по возможности мой рассказ о вчерашнем вечере, но высказал правду. К удивлению моему старушка хоть и огорчилась, но как-то без удивления приняла известие о возможности разрыва. «Ну, батюшка, так я и думала», — сказала она. Вы ушли тогда, а я долго продумала и надумалась, что не бывать этому. Не заслужили мы у Господа Бога, да и человек-то такой подлый, можно ли от него добра ожидать? Шутка ли? Десять тысяч нас за даром берет. Знает ведь, что за даром, а все-таки берет. Последний кусок хлеба отнимает. Продадут их миневку. А Наташечка справедлива и умна, что им не поверила. — Да знаете ли вы еще, батюшка, — продолжала она, понизив голос, — мой-то, мой-то совсем напротив этой свадьбы идет. Проговариваться стал. — Не хочу, — говорит, — я сначала думала, что он блажит. — Нет, в взаправду. — Что ж тогда с ней-то будет, голубушкой? Ведь он ее тогда совсем проклянет. — Ну а тот-то, Алеша-то, он-то что? И долго еще она меня расспрашивала, И по обыкновению своему охала и сетовала с каждым моим ответом. Вообще, я заметил, что она в последнее время как-то совсем потерялась. Всякое известие потрясало ее. Скорбь об Наташу убивала ее сердце и здоровье. Вошел старик в халате, в туфлях. Он жаловался на лихорадку, но с нежностью посмотрел на жену. И все время, как я у них был, ухаживал за ней, как нянька. Смотрел ей в глаза, даже робел перед нею. Во взглядах его было столько нежности. Он был испуган ее болезнью, чувствовал, что лишится всего в жизни, если и ее потеряет. Я просидел у них с часа. Прощаясь, он вышел за мною до передней и заговорил о Нелле. У него была серьезная мысль принять ее к себе в дом вместо дочери. Он стал советоваться со мной, как склонить на то Анну Андреевну. С особым любопытством расспрашивал меня о Нелле, и не узнал ли я о ней еще чего нового. Я наскоро рассказал ему, рассказ мой произвел на него впечатление. «Мы еще поговорим об этом», — сказал он решительно. «А пока места... А, впрочем, я сам к тебе приду. Вот только немножко поправлюсь здоровьем. Тогда и решим». Ровно в 12 часов я был у Маслобоева. К величайшему моему изумлению первое лицо, которое я встретил, войдя к нему, был князь. Он вперед надевал свое пальто, а Маслобоев суетливо помогал ему и подавал ему трость. Он уж говорил мне о своем знакомстве с князем, но все-таки эта встреча чрезвычайно изумила меня. Князь как будто смешался, увидев меня. — Ах, это вы! — вскрикнул он как тушь слишком с жаром. — Представьте, какая встреча! Впрочем, я сейчас узнал от господина Маслобоева, что вы с ним знакомы. — Рад, рад, чрезвычайно рад, что вас встретил. Я именно желал вас видеть и надеюсь, как можно скорее заехать к вам. Вы позволите? — У меня просьба до вас. Помогите мне, разъясните теперешнее положение наше. Вы верно поняли, что я говорю про вчерашнее? — Вы там знакомы дружески, вы следили за всем ходом этого дела, вы имеете влияние. — Ужасно жалею, что не могу с вами теперь же... — Дела... Но на днях, и даже, может быть, скорее, я буду иметь удовольствие быть у вас. А теперь... Он как-то уж слишком крепко пожал мне руку, перемигнулся с Маслобоевым и вышел. Скажи ты мне, ради бога, — начал было я, входя в комнату, — ровно-таки ничего тебе не скажу, — перебил Маслобоев поспешно, хватая фуражку и направляясь в переднюю. — Дела! Я, брат, сам бегу. Опоздал. Да ведь ты сам написал, что в 12 часов... Что ж такое, что написал? Вчера тебе написал, а сегодня мне написали. Да так что лоб затрещал. Такие дела ждут меня. Прости, Ваня. Все, что могу предоставить тебе в удовлетворение, это и меня за то, что напрасно тебя потревожил. Если хочешь удовлетвориться, то колоти. Но только ради Христа, поскорее. Не задержи. Дела ждут. Да зачем мне тебя колотить? Дела, так спеши. У всякого бывает свое непредвиденное. А только... «Нет, про только-то уж я скажу», — перебил он, выскакивая в переднюю и надевая шинель. За ним и я стал одеваться. «У меня и до тебя дело. Очень важное дело. За ним-то я и звал тебя. Прямо до тебя касается и до твоих интересов. А так как в одну минуту теперь рассказать нельзя, то дай ты, ради бога, слово, что придешь ко мне сегодня ровно в семь часов. Ни раньше, ни позже. Буду дома». «Сегодня», — сказал я в нерешимости, — «Ну, брат, я сегодня вечером хотел было зайти». «Зайди, голубчик, сейчас туда, куда ты хотел вечером зайти, а вечером ко мне». «Потому, Ваня, и вообразить не можешь, какие я вещи тебе сообщу». «Да изволь, изволь, чтобы такое, признаюсь, ты завлёк моё любопытство». «Между тем мы вышли из ворот дома и стояли на тротуаре». «Так будешь?» — спросил он настойчиво. «Сказал, что буду». «Не отдай честное слово». «Фу, какой!» «Ну, честное слово. Отлично и благородно. Тебе куда?» «Сюда», — отвечал я, показывая направо. «Ну, а мне сюда», — сказал он, показывая налево. «Прощай, Ваня». «Помни, 7 часов». Странно, — подумал я, смотря ему вслед. Вечером я хотел быть у Наташи, но так как теперь дал слово Маслобоеву, то и рассудил отправиться к ней сейчас. Я был уверен, что застану у ней Алешу. — Действительно, он был там и ужасно обрадовался, когда я вошел. Он был очень мил, чрезвычайно нежен с Наташей и даже развеселился с моим приходом. Наташа хоть и старалась казаться веселой, но видно было, что через силу. Лицо ее было больное и бледное, плохо спала ночью. Колёша она была как-то усиленно ласково. Алёша хоть и много говорил, много рассказывал, по-видимому, желая развеселить её и сорвать улыбку с её невольно складывавшихся не в улыбку губ, но заметно обходил в разговоре Катю и отца. Вероятно, вчерашняя его попытка примирения не удалась. — Знаешь что? Ему ужасно хочется уйти от меня, — шепнула мне Наскара Наташа, когда он вышел на минутку что-то сказать Мавре. — Да и боится! — А я сама боюсь ему сказать, чтобы он уходил, потому что он тогда, пожалуй, нарочно не уйдет. А пуще всего боюсь, что он соскучится и за это совсем охладеет ко мне. Как сделать? Боже, в какое положение вы сами себя ставите! И какие вы мнительные! Как вы следите друг за другом? Да просто объясниться! Ну и кончено! Вот через это положение он, может быть, и действительно соскучится. «Как же быть?» — вскричала она испуганная. «Постой, я вам все улажу». И я вышел в кухню под предлогом попросить Мавру обтереть одну очень загрязнившуюся мою калошу. «Осторожнее, Ваня!» — закричала она мне вслед. Только что я вошел к Мавре, алёша так и бросился ко мне, точно меня ждал. «Иван Петрович, голубчик, что мне делать? Посоветуйте мне. Я еще вчера дал слово быть сегодня, именно теперь у Кати. Не могу же я манкировать!» Я люблю Наташу, как не знаю что. Готов просто в огонь, но... Согласитесь сами. Там совсем бросить, ведь это нельзя. Ну что ж, поезжайте. Да как же Наташа-то? Ведь я огорчу ее, Иван Петрович. Выручите как-нибудь. По-моему, лучше поезжайте. Вы знаете, как она вас любит. Ей все будет казаться, что вам с ней скучно. И что вы с ней сидите насильно. Непринужденнее лучше. Впрочем, пойдемте я вам помогу». «Голубчик Иван Петрович, какой вы добрый!» Мы вошли. Через минуту я сказал ему, «А я видел сейчас вашего отца». «Где?» — вскричал он испуганный. «На улице, случайно». Он остановился со мной на минуту, опять просил быть знакомым. Спрашивал об вас, не знаю ли я, где теперь вы. Ему очень надо было вас видеть, что-то сказать вам». «Ах, Алёша! Съезди, покажись!» — ему подхватила Наташа, понявшая, к чему я клоню. «Но где же я его теперь встречу? Он дома?» э, «Нет, помнится, он сказал, что он у графини будет». ну так как же!» — наивно произнёс Алёша, печально смотря на Наташу. «Ах, лёша Так что же!» — сказала она. Неужели ты вправду хочешь оставить это знакомство, чтобы меня успокоить? Ведь это по-детски. Во-первых, это невозможно. А во-вторых, ты просто будешь неблагодарен перед Катей. Вы друзья. Разве можно так грубо разрывать связи? Наконец то меня просто обижаешь, коли думаешь, что я так тебя ревную. Поезжай. Немедленно поезжай. Я прошу тебя. Да и отец твой успокоится. Наташа... «Ты ангел, а я твоего пальчика не стою!» — вскричал алёша с восторгом и с раскаянием. «Ты так добра, я... я...» «Ну, знай же! Я сейчас же просил там, в кухне Ивана Петровича, чтобы он помог мне уехать от тебя! Он это и выдумал!» «Но не суди меня, ангел, Наташа! Я не совсем виноват, потому что люблю тебя в тысячу раз больше всего на свете, и потому выдумал новую мысль — открыться во всем Кате». И немедленно рассказать ей все наше теперешнее положение и все, что вчера было. Она что-нибудь выдумает для нашего спасения. Она нам всею душою предана. Ну и ступай, — отвечала Наташа, улыбаясь. И вот что, друг мой, я сама хотела бы очень познакомиться с Катей. Как бы это устроить? Восторгу Алеши не было пределов. Он тотчас же пустился в предположение, как познакомиться. По его выходило очень легко. Катя выдумает. Он развивал свою идею с жаром, горячо. Сегодня же обещался и ответ принести. Через два же часа и вечер просидеть у Наташи. «Вправду приедешь?» — спросила Наташа, отпуская его. «Неужели ты сомневаешься? Прощай, Наташа, прощай, возлюбленная ты моя! Вечная моя возлюбленная! Прощай, Ваня!» «Ах, боже мой! Я вас нечаянно назвал Ваней. Послушайте, Иван Петрович, я вас люблю. Зачем мы не на «ты»? Будем на «ты»? Будем на «ты». «Слава Богу! Ведь мне это сто раз в голову приходило, да я всё как-то не смел вам сказать! Вот и теперь выговорю, а ведь это очень трудно – «ты» говорить!» Это, кажется, где-то у Толстого хорошо выведено. Двое дали друг другу слово говорить «ты», да и никак не могут. И всё избегают такие фразы, в которых местоимение. Ах, Наташа, перечтём когда-нибудь детство и отрочество, ведь как хорошо!» «Да уж ступай, ступай!» — прогоняла Наташа, смеясь, заболтался от радости. «Прощай! Через два часа у тебя!» Он поцеловал у ней руку и поспешно вышел. «Видишь?» «Видишь, Ваня!» — проговорила она и залилась слезами. Я просидел с ней часа два, утешал ее и успел убедить во всем. Разумеется, она была во всем права, во всех своих опасениях. У меня сердце ныло в тоске, когда я думал о теперешнем ее положении. Боялся я за нее. Ну что ж было делать? Странен был для меня и алёша Он любил ее не меньше, чем прежде. Даже, может быть, и сильнее, и мучительнее от раскаяния и благодарности. Но в то же время новая любовь крепко вселялась в его сердце. Чем это кончится, невозможно было предвидеть. Мне самому ужасно любопытно было посмотреть на Катю. Я снова обещал Наташе познакомиться с нею. Под конец она даже как будто развеселилась. Между прочим, я рассказал ей все о Нелле, о Маслобоеве, о Бубновой, о сегодняшней встрече моей у Маслобоева с князем, о назначенном свидании в 7 часов. Все это ужасно ее заинтересовало. О стариках я говорил с ней немного, а о посещении их Менева умолчал до времени. Предполагаемая дуэль Николая Сергеевича с князем могла испугать ее. Ей тоже показались очень странными сношения князя с Маслобоевым и чрезвычайное его желание познакомиться со мною, хотя все это и довольно объяснялось теперешним положением. Часа в три я воротился домой. Нелли встретила меня с своим светлым личиком. —